Глава 24. Быть с Богом и мёртвыми. Уже несколько дней мы живём на новой даче Гошины мамы. Здесь хорошо, небольшой коттеджный посёлок, аккуратные улочки, лес. Нас поселили в комнате на втором этаже с большой кроватью, балконом и нежно-зелёными стенами. На одной из стен в коттедже висит картина, которую я нарисовала много лет назад, натюрморт с ангиной и сепией. Вчера ходили в лес, было много комаров. Агата нашла гриб. Сегодня приезжал молочный ларёк, купили творог и йогурта Егор очень хорошо играл вчера с трёхлетним мальчиком Лёшей, живущим по соседству. Лёша — бритый, наголо, очень жизнерадостный мальчик. Его папа шутник, он подначивает сына. «Лёха, залезь туда, спрыгай оттуда, с крыши. Засунь пальцы туда». Мама запрещает ему так шутить, потому что Лёша пока может не понять шутку и сделать, как говорит папа. Но папа всё равно такие шутки любит. Видимо, хочет таким образом развить в сыне чувство юмора. После того, как я отменила седативный антидепрессант, я не сплю ночами. От постоянного недосыпа меня уже шатает. Голова как стиснута обручами. Во всех областях жизни происходит наползание мрака. Закручивание гаек, какие-то аресты. Хочется жить беззаботно, как жаворонок. А происходит все большее скатывание в отчаянии. Впервые за много дней достигла глубокого уровня сна. достигла в нём места блаженства. Я была в каком-то уже знакомом месте, где однажды уже была, когда Егор был совсем маленьким. Это место было связано именно с каким-то глубинным материнским блаженством. Там был грудной, новорождённый Егор в коляске. Много ярких цветов. Находилось это в городе, рядом с бывшей площадкой Рамзеса, у нас во дворах. Это было место счастья и покоя, место радости ребёнку. какое-то специальное место для тех, кто недавно стал матерью. Я помню этот сон, это место, где я прежде уже была, это нестерпимое блаженство. Я попала туда снова, на огромную глубину, к этим летним цветам, в этот сектор сна. Снова радовалась новорождённому Егору. Мы с ним как будто покупались друг в друге. Это было место соприкосновения наших душ, место нашего единства, нашей встречи, там, на глубине, внутри его сердца и моего сердца. «Сегодня мы ездили на Коркинское озеро, где четыре года назад была наша с Гошей свадьба. Мы снова постояли на том деревянном пирсе над озером, где проходила церемония, где мы надевали друг другу кольца, произносили клятвы. Путь наш был усыпан лепестками роз. Обняли там друг друга и ребёнка, показали его озеро. Смотри, озеро, что у нас получилось. Видели наш банкетный зал рядом с пирсом, где мы тогда сидели, ели, танцевали». Видели коттедж в лесу, где мы тогда остались на первую брачную ночь. В день свадьбы у меня были вплетены чайные розы в волосы. Гоша был в синем костюме с чайной розой в петлице. Мы долго с Гошей сами составляли плейлист музыки, про которую мы хотели, чтобы она играла на нашей свадьбе. Там было много нашей любимой рок-музыки, а сама церемония бракосочетания проходила под дворжика, фрагмент из девятой симфонии из Нового Света, адажо «Аллегро Мольте». Гоша произнёс тогда три клятва. «Клянусь не дать рутине и автоматизму поглотить наши чувства. Клянусь поддерживать тебя во всём. Клянусь быть достойным тебя. Хочется только лежать, и чтобы меня не трогали. Никто не трогал. Ни Гоша, ни ребёнок». Смотрела сегодня в окно, на аккуратные домики, аллею, лес вдали. И возникла странная фантазия. Уйти бродяжничать. Оставить всех, взять с собой минимум вещей, спальник, пенку и уйти навсегда. просыпаться в лесу под пение птиц, бродить одной, сочинять стихи, которые никто никогда не прочтёт, жить беззаботно, как жаворонок, начать вонять, умереть где-нибудь под забором от холода, исчезнуть для всех. Может, где-то там, на зелёных полянах, я бы встретила Бога. Может, я бы увидела снова бабушку с дедушкой. Они бы вышли ко мне из-за деревьев. Я нашла бы вход в рай. Я была бы с Богом и мёртвыми». А может, надо просто лечь маме в ноги и лежать там, пока не умру? У ног твоей матери находится рай, писал Амар Хаям. Когда Егор обнимает мои колени, возится у меня в ногах, он в раю. Ему никуда не надо идти. Пока я рядом, вход в рай открыт для него. А если я умру? Если мне осталось недолго? Где-то беззаботность жаворонка, пение птиц на сердце. Сгущается тьма, всё вокруг кажется ложью. И сама себе кажусь испачкавшийся в чём-то иноприродном мне, на миг поверивший во все эти лживые картинки, попытавшись играть по их правилам. Нужно очиститься, уйти в лес, начать бродяжничать, одичать. Если скоро умирать, я не хочу лечиться, ходить по врачам. Я хочу очистить своё сердце для встречи с Богом или вечной тьмой. Я хочу, чтобы птицы пели у меня на сердце до последнего мгновения. Я хочу умереть, как поэт. Надо уйти бродяжничать. Нельзя больше лгать себе, что всё может быть хорошо. что здесь вообще что-то может быть. Мы все обречены. Мы пошли с Гошей, Егором и Агатой на футбольное поле. Они играли с мячом, бегали, смеялись. А я легла посреди футбольного поля, просто лежала и смотрела в небо. И эти дети с весёлым визгом, играющие на футбольном поле, тоже обречены. Я так хотела всё сберечь, спасти, но ничего не спасти. Нельзя верить лживым картинкам. Когда Егор вырастет, он тоже это поймёт. У него будет живое сердце, он мой сын, он поймёт меня. Он так любит меня и хочет меня защитить. Конечно, я никуда не уйду, я всегда буду рядом с ним, сколько буду жива. Я чувствую себя человеком, который всё любит, хочет всё спасти, но сам себе тайком вынужден признаваться в чём-то страшном, в том, что это всё ошибка, существование которой нужно прекратить, в том, что сущее и его доминирование, наползание, распространение должно быть остановлено. с ужасом и одновременно пониманием услышать на дне собственного сердца слова Хайдеггера из «Чёрных тетрадей». Всё должно быть приведено к полному уничтожению. Только так можно остановить двухтысячелетнее сооружение метафизики. Я не должна играть в эти игры сущим, позволять картинкам обмануть меня, верить в лживые басни, идеологии, политические манипуляции, во всю эту конъюнктуру сущего. Я хочу, чтобы всё было, не просто было, Было вечно, бессмертно, спасено. Чтобы дети смеялись на футбольном поле, гусеница ползла по листу, светило солнце. Хочу, чтобы Егор рос и был счастливым, чтобы все были здоровы, чтобы радовались миру, как будто он только что создан, чтобы мир был истинным, и птицы сидели рядом с нами и пели свои песни, чтобы ласковые звери подходили ко мне, разрешая себя погладить. Я плохо сплю, редко моюсь, Не расчесываю волосы и, кажется, похудела. Я очень бледная, хожу во всем черном, мне все равно, как я выгляжу. Может быть, я схожу с ума. Я в процессе отмены нейролептика. Сегодня второй день без него. Мне так жаль, что я от чего-то не могу быть хорошей, счастливой, такой, какой должна быть, какой меня хотят видеть Егор и Гоша. Мой сын хочет, чтобы со мной все было хорошо. Он любит меня. Говорит, ты моя любимая кошка, моя любимая мамочка-кисочка». Со мной должно быть всё хорошо. Я должна быть в раю с Егором. Я тоже должна бегать со всеми и радоваться на футбольном поле. А я лежу в центре поля без сил, и на меня садятся какие-то большие мухи, как будто я уже умерла. Наверное, надо просто выспаться. Уже очень давно я не была в доме, где прошло моё детство, в доме бабушки с дедушкой. Сейчас в этой квартире в одиночестве живёт мой дядя Алексей. Квартира тоже на Ленинском, в соседнем доме, но всё как-то нет повода туда зайти. Всё там наполнено памятью о бабушке с дедушкой и о детстве. Те же табуретки, кафель, плита, мебель, кровати и стулья, которые помнят бабушку и дедушку, помнят меня ребёнком. Всё это осталось, а бабушке с дедушкой нет. Как странно. Как странно, что нельзя вернуться туда, где они были, что всё это ушло безвозвратно. Живы ещё те артисты, передачи с которыми они смотрели. Многие части их жизненного мира остались, а самих их нет. И как это горько, что никогда не вернётся то, что было. И это прошлое, то, что было, нельзя отпустить, жить настоящим и будущим, потому что как его отпустишь? Бабушка и дедушка находятся только там, в настоящем и будущем их нет. У меня нет дела до времени, важно только то, что я люблю в прошлом, настоящем и будущем. Я никогда не оставлю бабушку с дедушкой и не могу принять решение, что того, что было, уже не будет. Я буду ждать, что всё вернётся, что всё будет возвращаться всегда, и снова я ребёнком заберусь на своё любимое место у стола на кухня и снова дедушка будет сидеть в длинном тёплом халате у секретера, и будет детство, и большой советский сервант, и плита лысьва и книги из шкафа в комнате дедушки и бабушки, бальзак, мапасан, дюма. Эти стены, обои, впитавшие части моей души, бабушка на кровати перед телевизором или за чтением биографии кого-нибудь из артистов. Её очки, которые она часто теряла, её кофты, её зелёный шерстяной платок, который она надевала, когда у неё была мигрень. Как такое может быть, что их больше нет? Дедушки и бабушки, людей, с которыми связано моё тело, моя душа, вся я, они должны быть со мной, не лежать там, в яме, в двух рабах, захороненных рядом. Так жаль мне прошлого, а мир становится чужой и страшной. Я хочу к бабушке с дедушкой совсем не хочу в будущее, в которое не берут мёртвых. Таня сказала мне когда-то, что лучшее, что я могу сделать для бабушки с дедушкой, это быть счастливой, что я — это то, что от них осталось на земле, и они больше всего хотели, чтобы я была счастлива. Я хочу быть счастливой ради них, ради их памяти. Моя плоть — часть их плоти. Всё, что я делаю, принадлежит не только мне, оно принадлежит и им. Они умерли, но я всё равно живу для них, и они живут во мне. Я постараюсь не сдохнуть пьяной под забором, потому что они меня любили. Если у меня будет будущее, это будет и их будущее. Хотя хочется мне прийти на их могилу, зарыться там в землю у них в ногах и так навсегда и остаться. Мы снова у себя на даче на 67-м километре. Лето перевалило за макушку, идёт вторая половина июля. На участке цветёт жасмин, Но не те кусты, что давно осыпались, а ещё один, четвёртый куст, видимо, более позднего сорта. В траве появляются всё новые и новые сыроежки. На яблонях висят малюсенькие яблочки. Некоторые из них падают, и мы говорим Егору, что их найдет и съест ёжик. Ягоды тоже пошли. У нас их теперь почти нет. Но на рынке они уже продаются вовсю. Вчера купили крыжовник. Последние несколько дней опять жаркие. Ходили на озеро, Егор играл в песке. Сосед подачи рассказал, что его знакомый умер от коронавируса. Он лег на плановое обследование в больницу, что-то с венами. Он ложился на такие обследования каждый год. В больнице он моментально заразился через три дня умер. Тем не менее, кажется, все вокруг возвращается к привычной жизни. На рынке уже не увидишь ни одного человека в маске. И сама я вспоминаю, что коронавирус по-прежнему уносит человеческие жизни все реже и реже. Он стал фоном, который почти не замечаешь. В Фейсбуке идут бесконечные споры о новой этике, культуре исключения, ми-ту, феминизме. Власти обсуждают какой-то очередной ужасный законопроект. Один скандал сменяет другой. Люди, не способны ни на что повлиять, канализируют свою злость и бессилие, бесконечные обсуждения текущей повестке, грязню между разными лагерями, травлю тех, кто сказал или сделал что-то не то. Уже 9 дней, как я не принимаю нейролептик. В целом мне нормально». Хочется есть ягоды, ходить на озера, качаться на нашей качели на лужайке, наблюдать, как уже начинают темнеть ночи, и приходится включать фонари. Но совсем не хочется, чтобы лето кончалось. Хочется, чтобы оно было долгим, очень долгим, чтобы мы еще покупались, позагорали, чтобы не надо было никуда уезжать с дачи, чтобы Егор бегал раздетый по пляжу, и так бы и длилась наша вечность, без перемен, без времени. Похоже, мне удалось отменить и нейролептик, и антидепрессант. Я принимала их 12 лет и думала, что так будет всегда. Врачи говорили мне, что я, возможно, должна буду принимать их пожизненно, что моё заболевание — это как диабет. Хотя что это за заболевание, никто не знал. Все только разводили руками. Я понимала, что отменить препараты в моём случае означало умереть. Быстро развивалось несовместимое с жизнью состояние. Для меня дело было не просто в депрессии или тревоге, а в какой-то ужасной поломке, произошедшей с моим мозгом. Я знала, что жива только благодаря моим лекарствам. Я помню, можно сказать, консилиум. Мой врач захотел показать меня даме-профессору. Он тоже присутствовал, и еще одна их молодая коллега. Они говорили обо мне так, как будто меня там не было. И профессор называла меня тяжело больная пациентка. Мне было очень страшно. Я не понимала тогда, буду я жителя, не буду, помогут лекарства или нет. Мне было 22 года, прошли 12 лет. Мой врач уже давно предлагал мне попробовать отменить препарата Говорил, что это может получиться, несмотря на предыдущие неудачные попытки. Говорил, что у меня минимальные дозы, и если я себя терпимо чувствую на них, то есть шанс, что смогу и без них, особенно после родов. За прошедшие 12 лет очень многое изменилось. Я не выздоровела. У меня по-прежнему температура центрального генеза, плохая энцефалограмма, депрессия, тревога, эпизоды навязчивых мыслей. Но очень многое изменилось внутри меня, в моем отношении к самой себе и к другим, к моим тревогам и страхам, к смерти и жизни. Я научилась долго быть рядом со своими страхами, принимать их, понимать их, не сражаться с ними, не глушить их, а смотреть им в глаза, протягивать руку, проходить сквозь них, как сквозь пламя. Я вся опаленная, обожженная ужасом, но мои способности его выносить, терпеть, жить с ним многократно выросли, благодаря постоянным тренировкам, ухудшениям, погружениям в ужас. Я заставляла себя быть в этом ужасе, практически насильно погружаться в него, никогда не отворачиваться от него, чтобы познавать его больше и больше. Я заставляла себя думать самое страшное, говорить вслух самое страшное, переживать самое страшное. Это было опасно, и это было правильно. Для меня, для таких, как я. Другому я бы не посоветовала так делать, побоялась бы за него. А себя я окунала за волосы в этот ужас, погружала на самую глубину своих страхов. Я не победила. Победить вообще невозможно. Но я научилась лучше сосуществовать с ними. Тогда, в 22 года, я была очень разрушительна, неподконтрольна. В голове у меня творилось чёрт-знать-что. С тех пор был пройден огромный путь, тяжёлый, горький, полон невосполнимых потерь. На этом пути были любовь и боль, разрушение жизненных планов, карьера, отход от академической философии, бедность, сменяющие одна другую разные, часто бессмысленные работы, переезд в Москву, встреча с Гошей, уход бабушки с дедушкой, рождение сына и новые испытания последнего времени с непонятной болезнью, про которую я никак не могу понять, что это такое. И вот этим летом я отменила таблетки, и, кажется, у меня получается без них. И для меня это такая большая радость, которой трудно даже поверить, что вот я живу без таблеток и вообще живу. У мамы с Егором, когда меня не было рядом, был такой разговор. Он спросил её, «Где твоя мама?» Она ответила, «Моя мама умерла». Егор спросил, «Что значит «умерла»?» И мама рассказала ему, что люди умирают, что они, как листики на деревьях, вначале вырастают, потом опадают и исчезают. Егор посидел и посидел молча, потом скуксился и стал плакать и говорить, «Я не хочу умирать». Тогда мама ему сказала, «Ты не умрёшь. Ты у нас особый ребёнок и будешь жить вечно». И Егор успокоился. Я очень ругалась на маму за это, когда она мне рассказала. Вчера Егор случайно больно ударил меня ногой в спину при маме. Она увидела это и закричала на него. «Что же ты надела? Сейчас мама умрет!» У Егора при этих словах появились страх и растерянность на лице, как будто он не до конца может понять, что ему говорят. Но что-то все-таки понимает, как-то даже поверх своих возможностей понимания. И ему страшно. Я увидела этот испуг у него на лице. Кинулась его целовать, уверять, что со мной все хорошо». Приезжал Дима, и мы с ним, Гоша и Егором, вечером на закате съездили в Липоло. Я прежде уже бывала там. Липола это старинная пограничная деревня, которой уже больше нет. Остался только памятник в память о канувших в деревнях Карелии. Она находится к западу от нас в полях, на западном берегу реки Волчьей. В 1703 году там русские сражались со шведами. В 1918 Липолу затронула гражданская война Финляндия. В 1939-м, во время Зимней войны, деревня была занята Красной армией на третий день войны. В 1950-х годах деревня перестала существовать. В районе Липполы бесконечные поля, вдали за которыми лес. На полях цветут иван-чай, ромашки. В небе над полями были шатры заката, садилось алое солнце. Хотелось уйти куда-то в поля, в закат, но мы поехали дальше, по грунтовой дороге, меж полей и лесов, к замку. Что за замок, мы не знали. Мы увидели на карте, что если проехать дальше, через некоторое время будет замок. Мы были заинтригованы. Уже темнело, и когда ехали через леса, немного опасались, чтобы на дорогу не выскочил лось. В этих лесах очень много лосей, и они любят именно в темноте выбегать на дорогу. Там, в местных лесах, затеряны остатки финских хуторов. Миновали речку Волочаевку и увидели замок, который оказался всего лишь частной усадьбой за большим забором, очень отдаленно напоминающий замок и непонятно, зачем отмеченный на карте. Ехали обратно сквозь туманы, наползающий с полей. Над дорогой летали мотыльки. Дорогу много раз перебегали лягушки. И один раз ёжик быстро-быстро перебежал и скрылся в лесу прямо перед машиной.